глава 17 федеральный дворец город берн швейцарская конфедерация итак господа президент Тюркльмас устало потер переносицу докладывайте только умоляет давайте без вот этого всего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 «А управляют ими двое, мужик и баба!» Новости из приграничных районов действительно приходили неутешительные. Две тихие, мирные швейцарские деревушки, где самым страшным событием за последние сто лет был побег коровы Марты к соседскому Бакугансу, были атакованы. И не просто атакованы, а буквально стерты с лица земли со всеми местными жителями. Не бомбами, не ракетами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 В зал вошел начальник разведки полковник Зомер, держа в руках планшет. Лицо у него было такое, будто он только что съел лимон целиком. Нас есть информация. Похоже, мы знаем, кто стоит за этими нападениями. Ну! нетерпеливо рявкнул президент. Не тяните, кота за яйца! Металиос один из лидеров повстанцев из Лихтенштейна. И с ним принцесса Аиша, дочь султана Мурада.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 — вздохнул зомер. Наша армия выдавливает их границы с Лихтенштейном. Они очень сильные. И эти тени... Мне плевать на теней, мне плевать на леса, мне плевать на эту османскую принцессу. Загоните их к этой чертовой умной стене, которую построил Лавилонский. Пусть там и сдохнут. — Мы делаем все возможное, господин президент. На экране планшета появилось изображение с дрона тёмные разломы в реальности, из которых клубилась тьма. А из этой тьмы вылезали теневые духи, бесплотные, но очень быстрые и смертоносные. Они летали по полю боя, проходя сквозь технику и высасывая жизнь из всего, к чему прикасались. «Господин президент», — Зомер с надеждой посмотрел на тюрк Тюрклинмаза, «мы не справимся с этим в одиночку, нам нужна помощь». Президент скрипнул зубами. Он ненавидел просить о помощи, особенно у тех, кто еще вчера был их врагом. Но выбора не было. «Звоните Вавилонскому!» Процедил он сквозь зубы. «Черт бы его побрал! Скажите, что подданный его княжество развел на нашей земле какую-то нечисть. И что мы были бы признательны за содействие. Предайте ему, что его стены, они, конечно, впечатляют».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 и тут бац, звонок. Прямой, защищенный канал. Высвечивается какой-то стрёмный номер с кучи нулей. Офигеть, не встать. Я ж поперхнулся утренним кофе. Алло, Вавилонский слушает, говорит и показывает. Бодро ревнул я в трубку, ожидая услышать очередного менеджера с уникальным предложением по кредитам или какого-нибудь коллектора, перепутавшего номер. На том конце провода кто-то откашлялся.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 «Вот это, вот все. Наши ребята, конечно, держатся, но... Просим у вас подмоги!» Я едва не расхохотался в голос. «Подмоги? У меня... Вы, сердце кажется, совсем берега попутали. Сначала захватываете наши тоннели, потом угрожаете мне войной, а теперь просите помощи. Вы серьезно. Скала, который как раз вошел в кабинет с чашкой кофе, услышал мой разговор и фыркнул. «Нихрена себе, не перебываются!» «Сначала танки к нам в тоннеле загоняли, а теперь помогите, спасите! Хлоуны, блин!» Но я махнул ему рукой, мол, тихо. «Так что, господин Фавилонский?» — голос генерала Бернера звучал почти умоляюще. «Вы поможете нам?» Я на мгновение задумался. Леос и Аиша — пособники теней. А все, что касается теней, уже давно стоит у меня поперёк горла.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 «Они пойдут дальше? И Фрихтенштейн тоже? Мы должны объединить наши усилия перед всяобщей угрозой!» «Ладно, генерал», — вздохнул я. «Убедили. Будем помогать. Как говорится, чем богаты? Ждите подмогу. Но учтите. Если еще раз хоть один ваш солдат выстрелит в мою сторону, я разнесу всю вашу хваленую армию к чертям собачьим. Вы меня поняли?» «Так точно, господин Фавилонский!» Голос Бернера сделался радостным от облегчения. «Мы будем ждать!» Я отключился и повернулся к скале. «Ну что, дядя Кири, собирай наших орлов. Пора лететь, спасать соседей, и заодно Лиоса с этой принцессой прихлопнуть». Гвардейцы, узнав о предстоящей заварушке, оживились. Сборы были недолгими. Облачившись в джаггернауты и стражей, проверив оружие и боеприпасы, Они уже погрузились в вертолёты, готовые к вылету. «Теодор, полетели с нами", предложил Скала. "По воздуху всяко быстрее будет, да и безопаснее". "Не, дед Кирь. Боря на своей старой Коляге по горному серпантину быстрее довезет. Скала удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на Борю, который с невозмутимым видом уже сидел за рулем "Чайки-3000", а затем снова на меня. "Как так?"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 «Кажется, здесь локальный прорыв теней сейчас будет», — пробормотал я, глядя на то, как тьма начинает сгущаться над полем боя. «Эх, надо было сущность света прихватить», — мрачно сказал скала, скидывая винторез. «Зачем?» — я усмехнулся, поворачиваясь к нему. «У нас же есть ты, и Кира. Киря и Кира. Идеальное сочетание. Нужно проверить, как твоя новая подружка справится с такой заварушкой». И не дав скале опомниться...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 «Что делать будем?» «Какой, к черту, милый!» — заорал скала, пытаясь перекричать свист ветра. «Я сейчас разобьюсь лепешку, как...» Скала даже не успел придумать подходящее ругательство, как из его спины вырвались тонкие, но прочные металлические пластины, которые тут же сложились в подобие крыльев. Падение резко замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Скала завис в нескольких метрах над землей, покачиваясь, как воздушный шарик на веревочке. Внизу под ним копошился настоящий ад. Сотни теней, похожих на склизких червей, с зубастыми пастями, выползали из разлома, шипя и извиваясь. Зрелище было, мягко говоря, тошнотворное. Ну, это же я, твоя Кира, забыл!» Голос звучал так беззаботно, как будто они не висели над полем боя, а прогуливались по парку. «Ты, кстати, классно орёшь!» Прямо как тот певец, но этот, в темных круглых очках. Григорий Пепс, вот. Какой еще нахрен Пепс? Да ладно, не кипятись. Давай лучше делом займемся. Будем драться или как. А у меня типа выбор есть? Выбор всегда есть. Например, смириться и умереть. Или разнести тут всех к такой-то матери. Ты меня с кем-то путаешь. Я всегда буду сражаться до последнего. Вот это мне нравится. Тогда держись. Крылья сложились так же внезапно, как и появились. И скала, матерясь, впечатался в землю рядом с ближайшей кучей тварей. Но приземление было мягче, чем он ожидал. Жидкий металл Киры успел сформировать под ногами амортизирующие подушки. И тут же из металлического основания Киры, там, где у нормального человека поясница,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 Пробормотал скала, глядя, как очередная тень распадается на темные шметки после попадания такого шипа. «Разве для убийства теней не нужен нефрит?» «Фи, нефрит», — обиженно фыркнул Акира. «А ты знаешь, что его точное воздействие на теней? структуру. энергетические потоки?» Но, «Эм, ну, он их типа убивает?» «Типа убивает». Вот и не говори тогда. А я знаю, этот ваш зеленый камушек всего лишь нарушает их эфирную структуру, заставляя распадаться. А я использую чистую концентрированную энергию. Она просто аннигилирует их, стирает из самой реальности и делает это гораздо эффективнее. Скала только хмыкнул. Разбираться в тонкостях теневой физики ему было некогда. Главное, что эта штука работает. Он вошел в раж. Кира, чувствуя его боевой настрой, действовала как продолжение его тела. Скала крутился волчком, размахивая кулаками, которые теперь были покрыты слоем живого металла. Каждый удар дробил теневую плоть, как кувалда гнилое дерево. А щупальца Киры сжалили, пронзали и рвали на части. Скала превратился в машину смерти, которая пожирала теней сотнями. Он уже не считал, сколько тварей уничтожил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 Щупальца Киры безжалостно разбрасывали оставшихся теней, расчищая путь. «Пришло время платить по счетам. Да проценты набежали немалые!» Лиос усмехнулся. «Жалкий солдафон! Ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Он поднял руки, и тени вокруг него зашевелились, сливаясь в огромный темный вихрь. «Я лес! Я повелитель теней! Я...» «Да заткнись ты уже!»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 Леос, этот грёбаный уродец, наконец-то получил по заслугам. Но праздновать победу было рано. Скала повернулся к Аише, которая стояла неподалеку и с отвращением смотрела на то, что осталось от Леоса. Ее обезображенное свежими шрамами лицо было бледным от страха. «Ну, а теперь твоя очередь, куколка», — сказал Скала, направляясь к ней. «Ты пожалеешь об этом», — прошипела Аиша.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 «Твою же!» — прохрипел он, пытаясь подняться. Из портала высунулась голова? Нет. Это была именно морда, татуированная какими-то символами, с пустыми белыми глазами без зрачков и огромным носом-крючком. На голове красовался нелепый цилиндр, украшенный куриными костями и перьями. Морда огляделась по сторонам, задержала взгляд на кровавых ошмётках леоса, затем на Аише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 «Спокойно, Кира», — проворчал скала, уворачиваясь от их неуклюжих атак. «Это... знакомый Он ловко извернулся и схватил обоих за шкирку, как нашкодивших котят. Щупальца Киры тут же оплели их, мягко, но крепко, не давая вырваться. Те болтались в воздухе, дрогая ногами, плюясь и выкрикивая угрозы. «Пусти, сволочь! визжала женщина. «Я тебя! Я тебя покажу!»